Глава 9 Наказание. За любые провинности предполагались пиздюли. В группировках действовал принцип круговой поруки, поэтому часто за ошибку одного получал весь возраст. Среди наиболее распространенных поводов для наказания были курение и употребление алкоголя и легких наркотиков. За тяжелые наркотики отшивали. А для младших возрастов еще недостаточное количество присутствующих на сборах. Можно было выхватить за то, что не поздоровался со старшими. Здороваться всегда нужно было за руку, исключение делали зимой. Тогда можно было здороваться ногами, ударяя ступню своей ступней. Или рукой, не снимая перчаток, рукавиц или варежек, при условии, что они надеты на обоих участников приветствия. Если пацан сломился в драке, решение принималось индивидуально. Можно было также получить пиздюлей, Ну, могли отшить. Роберт Гараев, 1976 года рождения. Состоял в группировке Низы в 1989-1991 годах. Не поощрялся пропуск сборов. Старшие определяли минимальное количество присутствующих. Обычно эта цифра колебалась в пределах 25 человек. Они заявлялись к нам, если нас было сильно ниже положенного то по настроению могли отправить гонцов к отсутствующим. Те притаскивались на сборы любыми правдами и неправдами. Если их не находили, то нам давали пиздюлей. Сейчас я почти не помню ни лиц, ни имен своих старших, но их кулаки помню хорошо. Сильнее всех бил Жбан. Он был хрестоматийным супером из неблагополучной семьи с остальными кулаками и хрепловатым голосом. Старшие выстраивались в линейку. Все наши должны были по очереди подойти к каждому из них. Бил не каждый, и поэтому в сумме ты получал 3 четыре крепких удара по лицу. Важно, что уворачиваться было нельзя. Ты должен был принять эти удары. Некоторые из старших проверяли тебя, размахиваясь и останавливая кулак перед самым лицом. Если ты пытался увернуться, могли отшить. Однажды после пиздюлей я очнулся в снегу. Последним, что я запомнил перед этим... Были лишь искры в глазах. Дальше черный экран. На половине лица огромный синяк. Губы не слушались. В следующие два дня запрещенная сигарета постоянно выпадала изо рта. Били не то чтобы часто, но один-два раза в месяц стабильно. И запрет на курение, конечно, был чистой формальностью. То есть в обычное время мог закурить сигарету в компании с приятельствующими с тобой старшими, с их разрешения. Но если суперов приходили бить молодые —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 Уважительных причин не посетить сборы было только две. У тебя умерла мама или тебя забрали в милицию. Все. Других не было. Все остальное, что ты начинаешь там говорить, это твой бред. Поэтому были столкновения со старшими. Один раз я просто проспал. Прихожу на сборы, а там старшие были, кто за возраст отвечал. Лысый и Софа Эдик. Покойный. зарезли его. И они. А ты где был? Я говорю, а я проспал. Весь возраст подумал, что я получу жестко. Я говорю, ну вот все, я проспал. И не тронули меня. Я удивился сам. А этот лысый меня бил постоянно почему-то. Он так, брал всегда за плечо. «Пойдем». И я знал, что он меня будет бить с разворота. Я спички вставлял и жестко их зажимал, чтобы зубы о зубы не терлись. Я знал, что он сейчас ударит и нельзя было увернуться. Недопустимо было, потому что это как страх воспринималось. Ты должен был принять удар. С одной стороны, было в этом благо, потому что, как у боксеров, они уже не боятся ударов. Ты не боишься, что тебя на улице кто-то встретит, не боишься драться, не боишься удары получать. Страх пропадает. Рустем Ха, 1971 года рождения, состоял в группировках Хадид Акташ, Зорги. Работает в сфере городского хозяйства. Был случай в 1985 -м. Поехали мы на Тяп-Ляп. Они наши друзья были, поиграть в футбол. Выходим из трамвая. А на них новотатарские приехали набег делать. Мы-то, естественно, пустые, а они с монтажками. Ну, у нас у кого шарик, металлический шарик из подшипника был в кармане. У кого что, кто-то кирпич нашел. Ну, Покидались. Естественно, сломились, как тогда говорили. Но куда нам деваться? Они с монтажками и шариками на нас. Старшие после этого пришли на сборы. Был у нас один такой японец, не знаю, живой сейчас, нет. Он нам дал пизды за то, что сломились. Мы покойному гусю даже пошли жаловаться. Ну, типа, гусь, вот так и так. Гусь, что, японец пизды дал? Японец, они сломились. Гусь, а ты бы что делал? Японец, а я бы отмахивался но он на самом деле фанатик был. Несколько месяцев прошло, и его ебнули, побили перваки. Он приехал на Ходи-Токташ за подмогой. Но был выходной день, лето, никого не нашел. Взял монтажку и один побежал обратно на первые горки. И там с его слов избил двоих с монтажкой. Потом ходил и рассказывал. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-м. В 1999 годах. Бизнесмен. В основном молодежь косячила. Кого-нибудь не того въебут. Бывали случаи, приходишь на дискотеку в какой-нибудь мемориал или дом офицеров на Карла Маркса. Слово за слово с кем-нибудь. Хуем по столу. Чувака отпиздили. Он оказался каким-нибудь братом нашего старика. Приходишь на сходняк тебе. Кто там был? Мы. Ну-ка сюда поди. Все. также по движениям на улице. Алкоголь, сигареты, когда на сходняк не ходишь. Если несколько сходняков безуважительный пропустил, вплоть до отшивания. Молодежь косячила часто. Раза два в месяц точно выхватывали. Рустем Х. Бывало, старшие приходили. Сколько вас человек? Рассчитались? Так, 30 человек. А вас должно быть 35 Говорим, тот-то болеет, у того уважительная причина. Завтра придем, не дай бог, не будет. Приходят, опять кого-то нет. Пизды получают все сразу. Встают в ряд, и каждый старший идет и пиздит. Это мог быть один удар. А могли подойти два, три, четыре, пять человек тебя ударить. Ты должен был эти удары выдержать. Потом, если ты виноват, весь возраст спрашивает тебя. Ты должен в оправдание что-то сказать. Если не говоришь, по-любому пиздят все подряд». Каждый обязательно пройдет и ударит. Грубо говоря, было 30 человек на сборах. Тебя 30 человек пройдет и каждый ударит. Мы объясняли, что из-за тебя мы все получили пизды. Поэтому будь добр и держи ответ. Не знаю, может, у кого-то обида и затаивалась, но лично я только один раз попал под такой замес. По-моему, я пропустил обязательные сборы. Получили пизды все, а на следующий день и я. Я лично обиды не держал потому что понимал, что это произошло из-за меня. Марат Т. Имя изменено. Старшие становятся в круг и говорят, «Разминайте ебало, парни». Все стоят, разминают ебало. Входишь в круг, и полетело, понеслось. Затем выходишь, если в состоянии выйти. Стоишь в ожидании, пока все пройдут. Экзекуция закончилась, потом старшие говорят, «Теперь посмотрим, на что вы способны». Мы встаем в свой круг. Заходит, естественно, виновный. Старшие стоят, наблюдают, насколько сильно дадут ему пизды. Видит, что перебор уже. Все, стопэ. Либо видит, что не добирает. Че за хуйня? Че как девочки бьете? Ну-ка нахуй! И сами подключаются. Ногами вообще никогда нельзя было. Руками в основном в лицо, в корпус работали. Всегда можно было попросить по состоянию здоровья. У кого там язва желудка была... У кого еще что там, только не в корпус. И все, не вопрос. Андрей Питулов, 1973 года рождения. Состоял в группировке «Светло» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. Уходили далеко, куда-нибудь подальше, где никого нет. У нас были такие места. Или гаражи на телевышке, там гаражные комплексы. Или завод имени Ленина. Там были сады заброшенные. Или это могло происходить в детском садике. Я сам раза три, наверное, получал. А вот наших молодых мы почаще пиздили. Все вставали в круг. Затем по одному заходили в него и подходили к старшему, который их мог ударить, а мог не ударить. Или договаривались, например, что по три удара каждый получает. Соответственно, он вставал перед тобой. Ты на него смотришь и говоришь. «Нет, проходи дальше». Тот, кто хочет сейчас ударить, говорит, подойди ко мне. Кто-то любил давать пиздюлей, кто-то не очень. Но совсем не бить тоже нельзя. Могут спросить за это. Что ты их жалеешь? Давай-ка вот тому ты сейчас дашь. Или, например, у нас был парнишка, боксер. Ему, наоборот, не давали бить. Марат Т. Имя изменено. Давать пиздюлей младшим не особо любил это развлечение. Меня всегда младшие считали очень лояльным. Я был добрый старший. Наоборот, был против всего этого. Нас эти пиздюли ничему не учили, кроме того, что мы учились прятаться от наших старших, чтобы не попадать в переплет лишний раз. За какие-нибудь косяки можно сильно дать люлей. За что-то можно ладошкой переебать разок. Сказать все нахуй. Любители раздавать пиздюлей всегда есть. Садистские наклонности всегда у кого-то имелись. Мне было проще поручить это их возрасту, чтобы на наш возраст у них особо обид не было. Просто говоришь старшему младшего возраста. Вот этому пизды, прямо сильной пизды, чтобы запомнил на всю жизнь.